«Отец, ты что, тоже в этом замешан?» Вспыхнула света, но тут же обмякла. «Что со мной? Что с ней?» Подбежал Нахимов. «Да все хорошо», успокоил я сумасшедшую семейку. У нее просто истощение энергии. Нахимов моментально вытащил из кармана кусок красного кристалла и сунул в руки дочери. «Спасибо», слабо поблагодарила она, и я аккуратно положил ее на подушку. Вылез, натянул штаны с рубашкой и сел на край кровати, поглядывая на свету. Тут уж Петр Борисович взял слово и выговорил все, что у него накипело. «Миша, я в жизни так не пугался, а я повидал многое. Вот ты когда-нибудь видел, как океан раздвигается и появляется огромная воронка, в которой не видно дна, и ваш корабль туда затягивает с сумасшедшей силой? Нет, и не хотел бы, а я видел и был там, и это куда страшнее. Светочка, ты так кричала, я столько сил потратил, у тебя, но он вовремя остановился». Увидев мой укоризненный взгляд, правильно, не стоит лишний раз пугать ее, папа, что произошло, чуть придя в себя, спросила Света, тут уж Пётр Борисович рассказал ей всю правду про срывы и что это не просто психологическое отклонение с раздвоением личности, а самое настоящее проклятие, которое давало большой заряд сил, но взамен уничтожало тело, собственно, так она и потеряла сознание, ну и потом поведал, как я ее спас. пришлось объяснить почему я лежал с ней практически обнаженным. Да-да, так я и поверила укоризненно, но уже без злобы сказала Света, понимая, что я реально ее спас. Я не стал вдаваться в подробности приключений по ее мозгам, сказав, что работал только по ощущениям. Но пару вопросов у меня возникло, в частности про мать Светы. Пока я говорил, Нахимова частенько поглядывала на меня странным взглядом. Влюбилась девка, тут же встряла Лора со своими пятью копейками. «Только этого мне не хватало», — вздохнул я. «Мы еще минут двадцать слушали рассказ Петра Борисовича. Мне тоже пришлось дополнять эту историю». Вдруг Света вскочила в кровати, забыв, что она в нижнем белье. «Игорь, что Игорь?» — удивился ее отец. «Где он? Где мой питомец?» «Тут уже я, как опытный приручатель, постарался ей объяснить, что, да как, рассказал, как лучше связаться со своим кракеном» проанализировать его силы и способности и понимать его состояние, пока он не начнет говорить. Судя по тому, что я понял, рано или поздно каждый питомец научится говорить, только на это надо потратить кучу сил и энергии. Единственное, что я ей не объяснил, это как его прокачивать. У меня этим занималась Лора, а как все делать самому, я не особо интересовался. «Я в туалет», — сказал я нахимовым и вышел. Умывшись, Посмотрел на себя в зеркало, энда, два дня дали о себе знать, синяки под глазами знатные, проверил телефон, и увидел бесконечное число пропущенных, судя по сообщениям ничего не произошло, просто все страшно волновались, но это только в первый день, походу, Петр Борисович взял все на себя, выходя из туалета, я увидел на диване адмирала, спасибо, кивнул он, ты сделал то, что не мог сделать никто, даже Чеховы, я твой должник до конца жизни, «Миша, любая помощь, только скажи, все что, Петр Борисович, как уже говорилось, в первую очередь, я спасал друга, от помощи я, конечно, не отказываюсь, но знайте, что вы мне ничего не должны, в чем разница между принцессой Микой и Светой, почему я согласился принять помощь Мейбзи и отказался от услуг Нахимова, Мика, по сути, мне никто, и сделал я жест доброй воли только потому, что меня попросил Мейбзи». «Наобещав всего, со света и же наоборот, я не мог не выручить друга, но все же лояльность одного из влиятельных родов в Российской империи лишней не будет. Кстати, вы приглашены на свадьбу», — улыбнулся я, собираясь домой, «но я пока не знаю дату церемонии, но обещаю сообщить заранее, вот за это спасибо», — улыбнулся Нахимов, «может, выпьешь со мной, а то я перенервничал», — он наклонился и прошептал, — Чтобы Света не услышала, у нее изо рта постоянно лилась какая-то зеленая жижа, я весь в ней перепачкался, нет уж, спасибо, у меня и так голова гудит, а еще дел по горло, что ж, не буду настаивать, он хлопнул меня по плечу, затем мы обменялись рукопожатиями, и я ушел, по дороге домой набрал Диму и сообщил, что со Светой все в порядке, и что скоро она вернется к нам. Тот сразу предложил встретиться и посидеть в каком-нибудь кафе. Давненько мы нормально не общались, я согласился. Потом прочитал чат с царем, но там не было ничего интересного, кроме бесконечных фотографий огородов из пожеланий доброго утра. Даже от Кутузова было мало инфы, только видео из аквапарка, где его помощник скатывался с горки и перевернулся. Дома меня уже ждали. Надя места себе не находила, так как надо было подписать много бумаг, в том числе и связанных с бизнесом. Зато порадовал Трофим. Он собрал толстую стопку досье на людей в запасе, которые желают работать на благо страны. Именно такой запрос я ему сделал, так как, помимо развития рода, хочу окончательно избавить Широкого от коррупции, а потом заняться Красноярском. Да и война с князьями показала, что много людей точно не помешает. Также, когда мне отдадут Сахалин, надо реорганизовать оставшихся солдат. По сути, Как мне сообщил Перестукин, который уже успел немного освоиться, гвардейцам князей наплевать на кого работать, лишь бы было на что содержать семьи. В кабинете на столе ждала аккуратная деревянная коробочка с японскими иероглифами и записка. «Было сложно, но для твоего сенсия нет ничего невозможного. Инструкция внутри. Так-так-так, а вот это уже хорошо», — улыбнулся я. Прочитав инструкцию, надо бы слетать в Москву, глава 15, мужчина должен сам отвечать за свои поступки, московское имение рода фанеровых, Георгий Анатольевич был не в самом хорошем расположении духа, впрочем, как и всегда, то погода не та, то слуги принесут кофе не той температуры, постоянно одни нервы, сейчас он шел по длинным коридорам своего поместья, красный ковер, на стенах картины, которые он выкупал пачками с различных аукционов. Все это его коллекция. Никто не мог по достоинству оценить величие живописи еще с тех времен, когда еще художники умели рисовать. Не то что сейчас, все ради коммерции. В столицу он приехал совсем недавно в компании Есенина, Люси, Лермонтова и Пушкина. И как же он жалел, что согласился поехать вместе с ними. Если еще Люся более-менее понимала его и не приставала с расспросами, то Пушкин просто заколебал. Постоянно хвастался, какой он сильный. Красивый, поэт, гений и филантроп. Георгий же считал его просто напыщенным кудрявым болваном, который проводит у зеркала больше времени, чем ночью в кровати. Потом еще отсчет перед Кутузовым с его бесконечными уточнениями и расспросами. Вот чего он не спросит об этом того же Есенина, тот вполне неплохо умеет давать развернутые ответы и объяснять. Иногда Георгий ловил себя на мысли, что со времен обретения бессмертия Он внутренне превратился в старика. Как говорила его жена, Клавдия, Гоша, твой биологический возраст стремится к бесконечности. Даже старики так не ворчат, а ведь и правда, никто из команды Владимира так себя не вел, за редким исключением. Толстый вообще добрая детская душа в теле огромного богатыря. Но Фанеров был самым ворчливым и брюзжащим из всех. Сейчас он направлялся к себе в гардеробную. Жена таскала его по экскурсиям и выставкам Москвы. Как раз недавно появилась загадочная художница, у которой отличные картины, и раз Георгий любил живопись, то почему бы и нет. Они с Клавдией договорились выходить в полдень. Переодевшись, он пришел в зал ровно в назначенное время, но, как всегда, его жена опаздывала. «Эй, человек, как там тебя?» – пощелкал он пальцами, подзывая слугу. «Господин, я Фома, учтиво поклонился молодой лакей, к вашим услугам». «Узнай, скоро ли моя жена выйдет». Фанеров махнул рукой и потерял к слуге интерес. Перед ним висела огромная картина на всю стену. Ногая женщина стоит в раковине и небрежно прикрывается. Рядом еще одна дама пытается накинуть на нее какую-то тряпку. А с другой стороны вообще парень с крыльями и женщиной на руках. Георгий лично знал всех этих людей. Кроме крылатого парня, да и обнаженную красотку звали не Венера, а Альтея. Он часто смотрел и не мог понять, реально ли Альтея видела людей с крыльями на спине, или это безумный гений художника. Простите, господин. Появился рядом с ним Фома. Госпожа просила передать, цитирую, еще пять минуточек. Блин, ее эти пять минуточек. Фанеров достал новую модель мобильного телефона, на котором играл в змейку. Все, свободен. Вскоре он успокоился когда смог побить свой же рекорд. «Простите, господин, опять из ниоткуда появился слуга». Георгий только врезался в хвост. «Да что такое?» – моментально взорвался он криком. «Ты дашь мне спокойно посидеть?» Но молодой Фома хоть и редко видел господина в доме, прекрасно знал его взрывной характер, и что он на самом деле просто психует. «Вам звонок?» – вежливо поклонился он, показывая на стационарный телефон. «Князь Карамурзин, а этому че от меня надо?» Фанеров из-за проигрыша и звонка князя начал только сильнее раздражаться. «Не могу знать, господин», — опять поклонился Фома, но голос у него не очень приветливый. «Понял», — вздохнул Фанеров. «Свободен. Кажется, назревало что-то интересное. Вряд ли, конечно, князь звонит с претензиями. Наверняка, пустяковые проблемы». Вроде не выдачи визы его третьей жены или детям не предоставили хороший дирижабль, такие обычно идут далеко и надолго, а раз он государственный посол, то и угрожать они ему не могли, хоть ты князь, хоть граф. Он снял трубку. «Слушаю», — ответил Фанеров. «Алло, это Георгий Анатольевич Фанеров», — раздался голос в трубке. «Да, князь, Карамурзин Дмитрий Романович вас беспокоит», — послышался слащавый голос. «Слушаю вас», — вздохнул Фанеров. «Кажется, у нас проблемы, Георгий Анатольевич. Правда, у меня нет никаких проблем. Боюсь, что есть. Ваш Евгений покалечил моего сына, и надо что-то с этим делать. Вот оно как, и что вы хотите, чтобы я сделал?» Улыбнулся Фанеров. «Боюсь, мой сын получил тяжелые увечья, как физические, так и психологические. Такое стоит обсудить, в каком виде и форме будут принесены извинения. Все же...» 100, стоп, это начало веселить Георгия. Айда, сынок, Айда порадовал папу. Какие извинения? Ваш сын обязан извиниться перед моим, публично. Также я бы хотел компенсацию, а иначе. Князь Фанеров набрал полную грудь воздуха. Я правильно понимаю, ты сейчас заступаешься за своего сыночка, потому что он сам не смог за себя постоять и получил по шапке? Он у тебя несовершеннолетний, ему 19, с легкой ноткой недовольства сказал Дмитрий. Так послушай дмитрий романович твой лоб не может сам за себя ответить мой сын с ним одного возраста и ты хочешь чтобы я объяснил своему что бить твоего сына плохо серьезно а когда его в дикой зоне покалечит ты тоже пойдешь разбираться с монстрами это ни в какие ворота не лезет я буду вынужден что что ты будешь вынужден настроение фанера восстановилось все лучше с каждой минуты общения с этим болваном хочешь вынести на всеобщее обозрение факты что твой наследник, папенькин сынок и бежит жаловаться каждый раз, когда ему поставят синяк. Но, вот что я тебе скажу, князь Дмитрий Романович, перестань защищать своего сынка. Пусть умеет сам постоять за себя и отвечать за свои поступки. Мой сын сможет сам ответить, даже если ты, Дмитрий Романович, вмешаешься, и я не стану ему помогать. А знаешь почему? Потому что он уже взрослый. «Самодостаточный маг-истребитель, а ты можешь сказать то же самое про своего?» Повисла пауза. Фанеров буквально чувствовал, как извилины заботливого папаши князя вращаются и перестраиваются. Я понял, наконец ответил собеседник и положил трубку. Тут уже и женушка вышла. «Ты отлично выглядишь, Леночка». Встал Георгий. «Прекрасно, как всегда». Графиня ненадолго впала в ступор. «Гош, ты опять кому-то испортил настроение?» Прищурилась она, а то довольный как кот. Дауральский князь звонил, жаловался на нашего женю, мол, тот обижает его сыночку, все шире улыбался Фанеров. Супруга слегка приподняла бровь и скрестила руки на груди. Вот болван, я так понимаю, ты уберег его от позора и перевернул весь внутренний мир, ну что-то типа того. Георгий Анатольевич подошел к прелестной супруге, протянул локоть, и они направились на прогулку. У обоих было отличное расположение духа. У Фанерова из-за звонка князя, у его жены из-за настроения мужа. Кажется, сегодня в их имении появится много новых картин. Имение рода Карамурзина, Г. Алапаевск. Князь Карамурзин Дмитрий Романович положил трубку и упал в кресло. Давненько с ним так откровенно не разговаривали. По сути, никто из его окружения не смел возразить ничего против, только постоянное лизоблюдство и учтивость, желание понравиться и подлизаться к власть имущему человеку. Да и когда он звонил графу Фанерову, он поначалу думал, что будет то же самое. Сначала он вежливо выскажет свои требования, а если с ним не согласятся, то намекнет, что будет худо. А так как проблемы были не на государственном уровне, а на семейном то и защиты от органов власти ждать нечего. Свои семейные проблемы, так сказать, надо решать самостоятельно. Государственная машина не для этого, но князь знал, что Фанеров один из тех немногих графов, с которыми даже будучи князем, лучше не связываться. И недавно в этот список затесался молодой граф и однокурсник его сына, Кузнецов Михаил. Но все же Дмитрий считал, Что уж если с Кутузовым и Нахимовым справиться практически невозможно, даже с его гигантской частной армией, то вот с послом, пусть даже и довольно сильным, он сладит. Но вдруг Георгий Анатольевич неожиданно открыл ему глаза на то, как его семья выглядит со стороны. Фанеров попал именно в те болевые точки, которые пытался заглушить Карамурзин. Слишком часто он помогал и спасал своего сына, да, любил, да оберегал. Но Фанеров упомянул одну очень важную вещь – с монстрами не договориться. Если его сын не станет мужчиной, то он погибнет в дикой зоне. В кармане завибрировал мобильник. Князь прочитал входящий звонок. «Дорогой сыночек, надо бы переименовать в просто сын, и никаких сюсюканей». «Да, Коля, привет», – немного отрешенно ответил Дмитрий. «Пап, привет, как там с Фанеровым вопрос?» Сходу начал Николай, и ведь даже не поинтересовался – Как у него дела и что нового. Сын всегда звонил только, когда ему надо. А ведь Дмитрий хотел оградить своего сынка от неприятностей. Даже оставил фамилию по материнской линии, чтобы к нему было меньше вопросов. «Скажи, сын, когда ты последний раз ходил в дикую зону?» Спокойно поинтересовался князь. «Да недавно. Может, с неделю назад. А что, а почему, пап, до чего ты пристал? Времени не было. То тут...» то там, учеба и все такое, я же почти все предметы сдаю на отлично, ага, вздохнул отец, вот только я смотрю на регистрационные записи распределителя и вижу, что мой сын посещал дикую зону всего три раза, и все, при том, что это твоя основная задача, пап, ты чего, в голосе появилась обида, я же стараюсь, знаешь, Коля, ты вроде умный, красивый парень и самое главное, взрослый, у тебя даже деньги на счет приходят, «Правда, непонятно откуда. Отец, откуда ты? Что, откуда я знаю?» – разозлился Карамурзин. «Я князь, я чертов князь, я могу узнать все, особенно про собственного сына. Думал, что твои офшорные счета можно от меня скрыть, что твой сбыт полиной артефактной брони так трудно вычислить. Сынок, там, где ты учился, я преподавал, я знаю про все твои серые делишки, я могу все объяснить». Но отец не хотел слушать его оправдания. «В общем так, Коля, давай договоримся. Я закрываю глаза на то, что ты делаешь, но если тебя поймают, даже не думай бежать ко мне». «Понял, а уж со своим обидчиком постарайся справиться сам, уже не маленький, но...» Князь бросил трубку. «Да, давно надо было сказать это сыну. Конечно, жестко, но иначе никак. А ведь дед Николая воспитывал Дмитрия в строгости. Как же он забыл об этом? Ну лучше поздно» чем никогда. Поместье рода Кузнецовых, Г. Широкова. Болванчик за эти два дня успел полностью восстановиться и был в порядке. Еще заходила Надя проанонсировала открытие японского ресторана и доставки еды. Неплохо. Главное, чтобы курьеры работали быстро, но это все наработается. Надеюсь, все выйдет. Вздохнул я, проверяя документы. Конечно выйдет, кивнула Лора. Будешь не только графом, но и ресторатором. Пока пытался разгрести дела которые так неожиданно навалились. В комнату зашла Надя со свертком в руках. «Миша, а что это? Это было у тебя в кармане, когда ты прилетел». Развернув тряпки, я увидел тот самый странный камень из дома Меладзе. «Оставь на столе», — попросил я. «И купи, пожалуйста, билет до Москвы на завтра». Поняла, кивнула Надя и удалилась. Надо было доставить Валере перчатку и рассказать, как пользоваться, чтобы он не наделал делов. Все же, пока он не мой питомец, Я опасался, что он наделает что-нибудь непоправимое, а перчатка это исправит, но уже без моего вмешательства. Как только она ушла, я взял камень и принялся разглядывать. На вид ничего такого. Похож, как я уже упоминал, на деталь общей конструкции. Значит, есть еще такие, а еще на одном из сторон были мелкие надписи на непонятном языке. Лора. Анализ. Сколько потребуется на расшифровку? ХМ, письмена похожи на древнегреческий и латынь, есть немного шумерского и языка майя, интересный винегрет, думаю, пару недель, ну тогда вперед, если это херня, то выкинем, я отложил камень в сторону и продолжил просматривать документы и читать новости, через пару часов мне это надоело, и я вышел подышать свежим воздухом, все же польза для организма, оказалось, что тягачу возвели отдельный дом на территории, Там же располагался и его офис. Они с Надей решили, что можно брать заказы на дизайн и строительство. Пока таковых мало, но тягач взял на обучение кувалду. Пусть тот приобщается к нормальной жизни. Потом я прыгнул на свой мотоцикл и помчался на встречу с друзьями. Мы договорились встретиться в баре при институте. К моему удивлению был не только Дима, но и Антон. Едва мы поздоровались, как сзади раздалось покашливание. Я обернулся и обомлел к нашему столику подошла света на ней был красивый комбинезон с довольно глубоким декольте в стиле лоры привет сказал я а разве ты мне лучше сказала она и почему-то покраснела но спасибо что спросил миша так ткнул меня в бок дима бердышев рассказывай подробно максимально подробно я конечно не рассказал но попытался изложить так чтобы друзья поняли что попотеть мне пришлось так осмашшей когда свадьба Прищурился Антон, она точно будет, точно будет, буркнул я, и где, оживился Дима, и как и кто будет свидетелями, Миша, ну что же ты молчишь, хихикнула Лора, на все вопросы я пожимал плечами, мол, окончательно ни дата, ни места пока не определена, Кутузовы оказались страшными привередами, и все детали я отдал на откуп стороне невесты, а сам предпочитал не лезть в организацию, просто вкинув готовый вариант денег на организацию, и все. Так сказать, отделаюсь малой кровью, ну хоть где-то я могу отдохнуть, ведь так, на нас и так до хрена всего повисло, прокомментировала Лора, подпиливая ноготки. Она сидела за нашим столиком и покачивая ножкой в туфельки, а свадьбой пуст Кутузовы занимаются. Тут Дима не выдержал и начал предлагать свои варианты, как обустроить радостное мероприятие. Не успел он дойти до середины, как подключился Антон, и они в два голоса начали объяснять мне, а затем и друг другу. «Как правильно организовать свадьбу?» Света же почему-то сидела и молчала, да и выражение лица у нее было такое, как будто она съела тухлый фрукт. Через пару минут оживленной дискуссии Лора уже хихикала, а я хлопал глазами. «Это они откуда такого нахватались? А свадебный торт с конфетами нужно заказывать в фирме судоплатов и ко», объяснял Антон, «но даже и тут лучше проверить». А то иной раз Павел Анатольевич может положить туда что-нибудь неожиданное, он тот еще шутник. «У вас частная вечеринка или можно присоединиться?» Раздался голос со стороны, и мы обернулись. «О, женя, привет!» — сказал Дима. «Присаживайся». «Спасибо», — сказал Фанеров, почему-то обернулся и сел с несколько виноватым видом. На пару секунд повисло молчание. «Так», — начал Антон. «Как дела? Я слышал, о чем вы говорили?» Проигнорировал фанеров Антона. «И вот, у меня тоже». «Что тоже?» Захлопал глазами Есенин. «Тоже пользовался услугами Судоплатова?» «Не, ну он мужик веселый, но иногда». «Да нет», — крикнул фанеров и снова зачем-то нервно обернулся. Затем прошептал. «Я про свадьбу. Мы трое просто охренели». «Нет, четверо». Лора тоже едва не потеряла челюсть. «Ты женишься на арен?» — воскликнул Дима. «Да тихо ты, Бердышев!» Зашипел фанеров. «Да, и я хотел пригласить вас. Свадьба через неделю». «Айрен в курсе», — улыбнулся Дима. «Конечно и согласна. Какая женщина откажется выйти замуж за Евгения Фанерова? Это только с тобой девушки могут сомневаться». «О, поздравляю, мужик», — подскочил Антон и хлопнул парня по плечу. «А че ты шепчешь-то?» «Отец говорил, что это плохая примета, орать во всеуслышание». «Чушь», — хохотнул Дима. «Ты женился?» «Нет, вот и не лезь со своими предположениями, я вообще-то тебя приглашаю». Бердышев махнул на него рукой. «И что, свидетель уже есть?» Спросил я, внутренне надеясь, что он не собирается пригласить меня в качестве такового. «Нет, если бы он пригласил, то пришлось бы согласиться, но брать на себя такую ответственность мне очень не хотелось. Все же это Фанеров. Еще бы, прокомментировала мои мысли Лора, или пусть платит». Свидетель проговорил Фанеров и поглядев на меня, загадочно улыбнулся, есть, о, нет, хлопнула себя по лбу Лора, ну почему, почему Фанеров, Валерий, кивнул Фанеров и откинулся на спинку стула, отличный мужик, что, переспросил я, да и Лора заодно, Антон с Димой просто выпучили глаза и ничего не сказали, Света же поперхнулась коктейлем и закашлялась, Валера, переспросил я, тот Валера, о котором я думаю, угу, кивнул Фанеров, мы неплохо с ним поладили, И общих интересов у нас с этим парнем просто завались. Я задумался, какие это у них могут быть общие интересы. Любимое занятие Валеры – это уничтожать галактики. Нет, в принципе и из фанерова мог бы выйти неплохой звездный разрушитель, но пока возможности у него разве что лишь на разрушение мозгов у окружающих. Знаете, что такое весеннее сердечное рандеву? Прищурился женя. В душе не знаю, честно признался я. Ну допустим, неожиданно кивнул Антон. Сериал по третьему центральному, ага, расплылся в улыбке Фанеров. Он отлично шарит за персонажей и весь сериал. У нас даже есть общие любимчики. Мы хотели пойти на фан-встречу в Москве через месяц. Пока я слушал это, никак не мог принять тот факт, что Валера сдружился с Фанеровым благодаря какому-то третьесортному сериалу. Это вообще реально, но наш разговор прервал неожиданный звонок от Маши. «Привет, как дела, Миша? Тут такое дело». В ее голосе сквозило волнение, не мог бы ты приехать ко мне, я внутренне напрягся от такого разговора, что случилось, все хорошо, спросил я и мысленно отправил болванчика к Маше на разведку, да все хорошо, может, даже больше чем хорошо, но ты приезжай, а, ладно, сейчас, хорошо, кивнул я и подозвал официанта, сейчас буду. Глава 16. Будущий новый сотрудник. До квартиры Маши я домчался с ветерком. Лора уже успела накидать вариантов того, что за новости, и все они были примерно об одном и том же. Я открыл квартиру своим ключом. Да, мы решили перейти на новый этап отношений, когда и у нее был доступ в мой особняк, а у меня в ее квартиру. Она встретила меня в коридоре. «Привет», — сказал я, чмокнув Машу в щеку. «Ну, что случилось, Миша?» Ты проходи на кухню, садись, я сейчас чай заварю. Дорогая, я приобрел ее за талию, я завтра вылетаю в Москву, да и дома полно дел. Любавку надо проверить. Ну давай попьем чай, загадочно проговорила она, уводя меня на кухню. Ты не беременна, глупо улыбнулся я, решив, что это будет отличная шутка. М, ну да, остановилась она, повернувшись ко мне. Как ты понял, что хором с Лорой произнесли мы? Вот уж шутка вышла боком. «Я беременна, Миша», — улыбнулась она. «Ты рад?» Тут уж меня окончательно захлестнули эмоции. Я подхватил любимую на руки и закружил по всей кухне. «Конечно же, я рад. Это же просто невероятно. А кто?» «Мальчик, девочка?» Тут же накинулся я на нее с расспросами. «Пока не знаю», — пожала Маша плечами, когда я опустил ее на землю. Все же ей удалось заварить чай, и мы сели за стол. «Лора?» — втихую спросил я. «Не знаю». «Плод еще не сформировался», — ответила та. «Очень маленький срок, такое неожиданное событие, но очень приятный подарок». В голове закрутились мысли, что надо срочно обеспечить безопасность Маши. Смогу ли я это сделать, как мне дальше учиться, и вообще, стоит ли, а дальнейшие планы моих путешествий, но расстроился ли я, нисколько. Мальчик это будет или девочка, да вообще неважно Даже уже начали проскальзывать мысли, что что с пацаном мы будем ходить на рыбалку и играть в войнушку, а девочке я буду заплетать косички и наплевать, что не умею научиться недолго и кататься на лошадях. Тем более у меня они такие красивые. Это просто потрясающая новость, дорогая. Мне кажется, еще бы чуть-чуть, и я бы порвал рот от улыбки. Настолько меня переполняли эмоции. Ты кому-нибудь еще рассказывала? Пока нет. Папе и маме думаю рассказать после свадьбы. Кстати... Когда она, мы так и не решили, требовательно посмотрела она мне в глаза, ты не поверишь, тут Фанеров через неделю хочет свадьбу сделать, я вспомнил сегодняшнюю встречу в кафе, что, так быстро, округлила она глаза, на арен, мы же даже с ней нормально не были знакомы после Японии, да и, ну ты понимаешь, она же наша похитительница, судя по тому, что она смирилась с участью жены самого Фанерова, там уже на все пофиг, улыбнулся я. А насчет свадьбы, может, через две недели, я тоже так думала и после нее расскажу папе о ребенке, согласилась она, как ты себя чувствуешь, Маша задумалась, покрутила стакан в руках и посмотрела в окно, даже не знаю, пока никак, я уже успела прочитать пару книг по материнству, там говорят, что может быть токсикоз на поздних этапах, но в магическом разделе сказано, что меня это не коснется из-за дара, но, может случиться так, что ребенок будет тянуть из меня энергию для развития, подпитываться, так что, видимо, мне понадобятся кристаллы. Я призадумался, насколько ребенок будет похож на меня, сколько сил он получит. Я так понимаю, ты никому не хочешь говорить? Ну да, до свадьбы никому из друзей. Хорошо, я тебя понял, но все же я отправлю к тебе рыцарей. Зачем, Миша? Блин, я взрослая сильная девочка, я могу. Погоди, послушай... Прервал я ее жестом. «Во-первых, тебе нельзя перенапрягаться, во-вторых, мне самому так спокойнее, да и девочкам это полезно, они у меня знаешь какие, а в Ого, знаю». Для виду она еще немного посопротивлялась, но я напомнил ей, что это наш совместный ребенок, и мне бы хотелось избежать любых рисков, так что рыцарям все же придется рассказать. К тому же, через пару недель все и так узнают. В итоге она согласилась. Уходил я. Как говорится, окрыленный, хотелось чуть ли не скакать на носочках, прямо как в фильмах, вижу, ты невероятно рад, хихикала Лора, это получается, я тетя, хаэм может, фея крестная, улыбнулся я, даже не заметил, как пошел гулять по улицам, купил себе мороженое. Сел на лавке у фонтана и просто переваривал информацию о беременности Маши. Народ проходил мимо и поглядывал на глупо улыбающегося парня. Хотя, возможно, я уже был достаточно известным. Как мне рассказывал Дима, да и Надя, когда я был дома, меня крутили чуть ли не по всем каналам, повествуя то о моем триумфе на мировой универсиаде, то о победе в войне с князьями. «Ой, мам смотри, это же тот дядя из телевизора». — шуткнула девочка в меня маленькой бумажной воздушной мельницей. — Лизонька, некрасиво так говорить, — шикнула на нее мама. Судя по всему, обе неблагородных кровей. Простая, но ухоженная одежда. Нет родового кольца. — Простите вы, правда, граф Кузнецов? — Ага, — продолжал улыбаться я. — Он самый, ой, простите, ваше сиятельство. Тут же начало кланяться женщина. — Лиза, поклонись. Девочка послушно сделала, — как велела ее мать, не стоит, что вы, замахал я руками и заляпал мороженым футболку, не надо кланяться, дядя граф, а вы правда сильный, все же детям чуждо стеснение, ими управляло любопытство, и иногда оно затмевало все другие чувства, меня же это только улыбнуло, может и у меня будет такая же любопытная девчушка, а кто это говорит, прищурился я, я слышала, как мама с подругами болтала, Хихикнула девочка, говорила, что вы очень при очень сильный, Лиза. Залилась краской женщина. Простите, ваше сиятельство, мы уже уходим. Да ничего страшного. Рассмеялся я и посмотрел на эту маленькую любопытную особу. Я не считаю себя сильным, но фокус могу показать. Я протянул ладонь, и на ней появился болванчик. Теперь, когда он окончательно освоил детальки, они поменяли цвет на темно-синий. Выглядел он стильно. Болванчик спрыгнул с ладони и подошел к девочке, смешно переставляя ногами. «Не бойся, он хороший», — кивнул я. Лиза аккуратно тронула его пальчиком, ойкнула и улыбнулась. Я же обратил внимание на то, что у нее задрался рукав, где чуть выше запястья виднелся синяк от взрослой руки. Не подав виду, я продолжил изучать маму с дочкой, теплой. Посмотрела она на меня большими зелеными глазами. «Лизонька, мы опаздываем». Мама присела перед девочкой и аккуратно поправила рукавчик, поглядывая на меня. На теле самой женщины тоже была парочка синяков. «Простите, ваше сиятельство, нам правда надо бежать». Хорошее настроение сменилось настороженностью. «Лора, отследи», — приказал я, выкидывая недоеденную мороженку в урну. «Откуда у них синяки? Ты правда хочешь это услышать?» — тихо спросила она. «Думаю, ты и сам догадался. Я хочу знать все о них». «Сказал я, наблюдая, как девочка что-то радостно рассказывала маме и оглядывалась. Кажется, мой болванчик ей приглянулся. Понимаю, голос Лоры был непривычно холодным и отчужденным. Следующие несколько часов я следил за ними через болванчика. Предупредил питомцев, чтобы ждали меня и не переживали. Также позвонил Даниле и сказал готовить машину и ждать звонка. Сперва мама с дочкой зашли в комиссионный магазин, купили дешевые тетради» карандаши и платицы. Лизенька прыгала и радовалась каждой покупке. Как же немного надо ребенку для счастья. Мама же умилялась и поглядывала на часы. Лизенька, нам пора, папа будет ругаться, сказала женщина, поправляя новое платье на девочке. Пошли. Простодушно кивнула она и взяла маму за руку. Я же как настоящий сыщик следил за ними через квартал, старался не светиться. Пришлось купить кепку и тёмные очки, хотя было солнечно, но и так сойдёт. Парочка вышла и направилась в сторону старых кварталов, старые кварталы, окраина города, Лиза была счастлива новой покупке, все же мама не так часто что-то покупала, девочка прекрасно понимала, что у них немного денег, папа почти всю зарплату оставлял себе, а с мамой делился самым минимумом, и при этом не разрешал ей работать, а ведь она раньше была изобретателем. Делала на заводе для огромных машин в дикой зоне волшебные камни. Мама вообще много чего умела делать руками. И телевизор починить и утюг. Даже когда папа сломал холодильник, рассердившись, что на обед курица вместо его любимой картошки, мама справилась. «Надеюсь, папа не будет ругаться», – пробубнила мама, поглядывая на часы. «Если он будет кричать, я тебя защитю», – смело сказала Лиза. Мама только вздохнула. Лиза уже один раз попробовала вступиться. И ей тоже прилетело. Лиза не понимала, почему они обитали в этом старом некрасивом районе, хотя остальные ее одноклассники, у которых папы работали с ее отцом, жили в более хороших условиях. Но она не жаловалась. Мама сунула ключ в дверь и вздохнула. «Кажется, папа дома», — напряженно сказала она. Они зашли в квартиру, их встретили обшарпанные обои в прихожей и старый комод с оторванными ручками. «Даже ковра нет». Только доски, наспех покрашенные дешевой краской, и она уже начала отколупываться. Наташа, где вы были, раздался грубый хриплый голос с кухни. Через мгновение в прихожую вышел толстый слегка подпитый мужик с залысиной. Майка, спортивные штаны с растянутыми коленками. «Мы гуляли с Лизой», — ответила мама, помогая девочке снять обувь. Отец увидел на дочери новое платье, выпучил глаза недовольный таким раскладом и подошел ближе. «Откуда деньги?» Поткнул он в Лизу, подкопила, ответила мама, ей нужна новая одежда, а со мной ты не хотела это обговорить, я тут пашу, работаю, а ты тратишь деньги направо и налево, Леня, это платье из комиссионного, оно дешевое, Лиза посмотрела на маму, она злилась на отца за его скупость, да мне наплевать, дешевое оно или нет, это мои деньги, ты должна спрашивать. Прежде чем тратить их, значит так, Наташ, иди и верни его обратно, у нее есть одежда, мама разозлилась еще сильнее, она выпрямилась и задвинула дочку за спину, нет, ты окончательно потерял связь с реальностью, только пропиваешь всю зарплату, запретил мне работать, а сам чего, посмотри, кем ты стал, я не для этого выходила за тебя, чтобы терпеть такое унижение, она сказала ему все, что хотела, счастье ее дочери в приоритете, лучше одной, «Чем оставаться с таким отцом?» «Мы уходим, Лиза!» «Прямо сейчас, ха!» «Оскалился он!» «Кто вам даст уйти?» Мама подошла к двери и попыталась открыть ее Мужчина быстро оказался рядом и резко дернул ее за руку Она потеряла равновесие и упала в коридор Мужчина встал между ней и выходом Отрезав путь к отступлению «Не трогай маму, козел!» Напрыгнула на отца Лиза «Лиза, уйди от него!» У мамы все похолодело внутри Когда отец замахнулся явно не контролируя силу, «Лиза, ах ты, мелкая дрянь», зарычал отец и приготовился влепить девочке оплеуху, но сильный стук в дверь остановил его буквально на середине удара, «Кого там черт принес?», закричал он, окончательно почувствовав себя хозяином жизни, «Доставка», раздался голос за дверью, с «Завода», мужик немного остыл и пошел открывать, на пороге стоял парень в кепке и солнцезащитных очках, мужчина совсем не смутился, что парень пришел с пустыми руками. «Ну, какая доставка? Доставка отменных пили!» Сказал парень и несильным ударом в челюсть откинул мужчину назад. Я ударил аккуратно, практически погладил его по лицу. Если бы ударил в полную силу, голова спокойно отлетела бы от туловища. А так он просто смешно упал на задницу. Женщина по имени Наталья схватила дочку и спрятала за себя. «Ты че творишь, мразь?» – зашипел мужик. «А ты?» – я присел перед ним на корточки «Ты в курсе, что бить слабых некрасиво?» «Ой, это вы?» – удивилась Лиза. Приподняв очки, я подмигнул ей и слегка улыбнулся. «Так это вы его позвали?» – удивился мужик. «С вами я поговорю позже. Что в голове у таких пропитых людей? Мне непонятно. Может, он не узнал меня?» Алкоголь затмил разум, я думал, меня уже все в городе знают, вот что делает алкоголь с человеком, кто тебе сказал, что ты будешь с ними говорить, я взял его за майку и попытался поднять, но она просто порвалась, встать, добавил я в голос энергии, чтобы это прозвучало страшнее, я работник завода по производству деталей для скоробеев, заговорил мужик, думая что его это может как-то огородить от звездюлей. В его голосе вообще не чувствовалось сожаления или хоть капли страха. Наоборот, он продолжал качать права. «Завтра же тебя арестуют за проникновение в чужое жилье», — угрожал он. «Правда? Расскажешь им, как ты избиваешь жену?» «Ха», — мерзко улыбнулся мужик. «Они будут молчать, никто их не бил. Вот значит как?» — вздохнул я. «Девушки, подойдите ко мне». Я протянул руку. Наталья дернулась но наткнулась на своего мужа, они никуда не пойдут, слишком долго я пытался быть вежливым, еще одно подтверждение того, что с такими мудаками по-хорошему нельзя, ну что ж, сделаю приятно Лоре, успокою ее бурный нрав, Лиза, отведи маму в другую комнату, пожалуйста, сказал я, видимо, у меня талант находить общий язык с детьми, и мы поняли друг друга, Лиза сделала серьезное лицо, кивнула и увела маму, ну отлично, выдохнул я, «Да что ты!» – начал мужик, но его рука неестественно вывернулась в локте с молниеносной скоростью. Не поняв, что произошло, он стоял в ступоре, а когда дошло, открыл рот и попытался закричать. «Вот только моя ладонь закрыла ему рот. Заткнись, падаль!» – зашипел я, не испытывая к нему никакой жалости. От него сильно воняло спиртом. В соседней комнате маленький ребенок, и ей не стоит слышать твой поросячий виск. За то что ты бил ребенка и свою жену!» «Тебе бы по-хорошему стоило вообще отрубить руки, но на заводе их считают ценным ресурсом, так что не будем лишать страну ценного сотрудника. Но уверяю тебя, долго ты тут не задержишься. Я, граф Кузнецов, тебе это обещаю». В глазах мужика появился страх. Он понял, наконец, кто я. «Жалуйся кому хочешь», — продолжал я, в любые органы. «Я с удовольствием посмотрю на твои потуги, а когда у тебя ничего не получится...» Тебя навестит один из моих питомцев, но не бойся, тебя никто не убьет, все же ты не заслуживаешь этого, ценный сотрудник, блин, он попробовал что-то промычать, но я не дал ему слова, пусть слушает и впитывает, их я забираю, махнул я в сторону комнаты, дам достойную работу женщине и образование девочке, то, чего ты не смог сделать, после чего вправил ему руку, чтобы она выглядела нормально, а он лишний раз помучился, и откинул мерзавца к стенке. Честно признаться, мне доставляло удовольствие смотреть, как этот червяк страдал, хоть раз в жизни он сам окажется в шкуре слабого, таких уже не исправить, и хорошо бы дать понять, что он тут не король ситуаций, всегда есть сильнее, а теперь иди и скажи жене и ребенку, чтобы они собрали вещи и выходили из комнаты, вежливо, для пущего эффекта мои глаза вспыхнули голубым огнем, если он что-то и хотел сказать, то быстро передумал, стараясь не беспокоить руку, Мужик пошел в комнату девочек, через минут пять они вышли, у девочки за спиной висел маленький рюкзак, а у мамы простой пакет, наполовину заполненный вещами. «Ну ты и урод!» — хмыкнул я, даже вещей им не покупал. «У него есть деньги?» — спросил я Лору. Сделав быстрое сканирование, она ответила, «Да, в комоде». «Дай им денег», — распорядился я, «но у меня нет денег». Попытался он мне возразить, «Найду, сломаю вторую руку». Деньги быстро нашлись, он сунул их жене и отошел назад. «Дамы, попрощайтесь с этим уродом, вы больше сюда не вернетесь», — сказал я, посмотрев на Наталью и Лизу. Женщина ничего не сказала, а лишь стрельнула испепеляющим взглядом в супруга и пошла на выход. И как такая женщина терпела этого тирана, до сих пор не могу понять, пока урод. А вот Лиза решила попрощаться, я же улыбнулся. «Ну как такую девочку можно обидеть? Я этого так не оставлю». Прошипел мужчина, думая, что я не услышу. О, буду надеяться на это, оглянулся я, оскалившись. На улице стоял Данила, которого я заблаговременно вызвал. Открыв девушкам двери, я запустил их внутрь и залез следом. Как только машина поехала, Наталья только сейчас решила поинтересоваться дальнейшей судьбой. Поздновато, но хоть так, спасибо, что спасли, ваше сиятельство, но куда мы едем? Что с нами будет? Начало она закидывать меня вопросами. Остаток пути до я рассказал, что помогу ей с разводом, обеспечу достойной работы и предоставлю жилье, а также защиту. Конечно, если она захочет, если же нет, то ничего страшного, приму любое ее решение. Я согласна, моментально ответила она, все же лучше, чем с таким мужчиной, а как вообще так получилось? Поинтересовался я, если не хотите, можете не отвечать. Поначалу он не был таким, грустно улыбнулась девушка, поглаживая заснувшую дочку по волосам, он был обаятельным, крепким мужчиной, но влез в долги к музыкантам, потом азартные игры, долги, алкоголизм, я все надеялась, думала, что ради дочери он надумается, но, как видите, я вас понял, кивнул я, что ж, каждый сам выбирает свой путь, но иногда судьба дает второй шанс, в вашем случае, это я, мы приехали в усадьбу. Там уже я выделил им отдельный небольшой дом, которых у меня было несколько на территории. Потом познакомил с Надей и обрисовал ситуацию. «Ты извини, что я еще и это на тебя сваливаю, но присмотрись к девушке, она вроде смышленая. Узнай, что она может», — шепнул я Наде. «Да уж сделаю», — беззлобно кивнула она и ушла в кабинет. Так как был вечер, времени оставалось мало. Я нашел рыцаря и рассказал им о секретной миссии по охране Марии. Те как услышали... Что у меня будет ребенок, запищали. Пришлось их успокоить и взять слово, что они никому не расскажут до свадьбы. Затем позвонил Маше и предупредил, что скоро к ней придут пять веселых девушек. Та вздохнула и согласилась. А дамы, хихикая и поздравляя меня с отцовством, ушли к Маше на квартиру. Теперь надо узнать у Любавки, как она устроилась на новом месте, и кое-что еще. Взяв со стола загадочный камень, я вышел на улицу. По дороге в ангар я увидел Надю с Натальей и Лизой, которые направлялись к их новому домику. Рядом шел Трофим и что-то объяснял. «Кажется, экскурсия завтра продолжится». Приоткрыв дверцу ангара, я понял, что все лампочки выкручены, а из темноты на меня пялились четыре красных глаза. «Блин, Любавка, и нравится тебе так сидеть?» Заходя, я прикрыл за собой дверь. «Поздравляю», – прошипела она. «Папа Миша, как ты тут устроилась?» «Все понравилось?» Проигнорировал ее слова, да, друзья вокруг, улыбнулась она в темноте, я прекрасно разглядел все ее острые зубы, завтра я еду в Москву, там надо поговорить со своим заместителем, я тоже хочу, вдруг вызвалась она, пока никак, честно сказал я, представляя, как отреагируют люди на дирижабли при виде этой зверюги, лучше скажи, ты знаешь, что это, я достал камень и протянул любавки глава 17, что этот кузнецов себе позволяет. «Забавный камень», – прошипела Любавка, аккуратно взяв у меня булыжник. Больше ничего другого она не сказала, только с интересом крутила предмет в руках и водила пальцами. «Встречала раньше», – наклонился я поближе. «Да, это транспорт», – она ткнула в узоры рисунка. «Вжух, и ты дома, очень удобно». «Что?» – удивился я. «Типа перемещение, но как им пользоваться?» Любавка еще покрутила камень и деловито сунула мне в руки. «Надо искать остальные». Только и сказала она, но откуда они, где вы с Владимиром их видели, везде, она развела четырьмя руками, обрисовав круг, это ключ, надо замок, много замков, из всей словесной какофонии Любавки я понял немного, но все же крупицы информации остались, значит так, это кусок какой-то то ли двери, то ли еще чего, ведет куда-то, работает как портал, вот все, что я понял из слов Любавки, знакомая технология, хмыкнула Лора. Не то слово, согласился я, крутя в руках камень. Вопросов появилось даже больше, чем до этого. Если это порталы, то кто их сделал? Насколько мне известно, пока такой технологии в этом мире нет. Может, старые маги, хотя вполне вероятно, я чего-то не знаю. Меня не будут посвящать во все государственные секреты. Почему-то вспомнился метеорит, очень похожий на мой дом. Может и это связано, но в моем мире немного другие технологии. Если у нас была наука, то тут, судя по странным письменам, чистая магия, причем древняя, этому камню явно больше трехсот лет. Лора, может быть такое, что магия в мире появилась куда раньше метеоритов, это больше риторический вопрос, но поразмышлять надо бы, чертовски интересно, произнесла Лора. Судя по этому камню, то да, но порталы, короче, надо найти все камни. «Но сколько их, непонятно». Я попробовал спросить своего питомца, «Любавка, а ты не знаешь, сколько этих камешков, много?» Прошипела она, «Сколько в ее понимании много, тоже не до конца понятно». С опухшей он информацией головой я покинул ангар и попросил гвардейцев принести Любавке вкусного мяса. Не день, а сплошные эмоциональные качели, то беременность Маши, то спасение женщины с ребенком, Теперь еще и таинственный камень. Зайдя в дом, я без сил рухнул в кресло в гостиной и включил телевизор. Хоть отвлекусь. И как же граф Кузнецов смог победить князей Меладзе и Леонтьева? Уж не вмешалась ли третья сторона? Как раз недавно были замечены государственные дирижабли Японии. Возможно ли, я переключил канал? Вот только мне не хватало выслушивать теории третьесортных журналюк, которым надо поднять рейтинги передач. А я вам говорю, я видел как со стороны дикой зоны через стену перепрыгнул человек в простынях. Кричал какой-то парень в кепке, не русский, загорелый. Так, забираем его, кивнул усатый мужчина в белом халате. Да вы угораете, что ли? Парня схватили два здоровых мужика тоже в халатах. Какую психушку? Вы че угораете, что ли? Это вы кого вызвали? Вы че угораете? Я вздохнул и опять переключил канал в надежде найти хоть что-то спокойное и расслабляющее. «Лунная клизма! Дай мне силы!» Прокричала азиатского вида девочка и закрутилась в воздухе, попутно одеваясь в странную одежду. Я решил остановиться на этом, чтобы не попасть на очередные новости. «Сколько же всякого мусора крутилось по ТВ!» «Расслабляйте мозги, господин!» Услышал я сзади голос Трофима. «Присаживайся, расскажи, как там наши новые гости!» Устало вздохнул я, не отвлекаясь от экрана. Теперь перед нами появились еще две девочки, только они кричали уже другие слова. Кажется, я начал понимать Фанерова и Валеру, которые сдружились на почве сериала. Подобное можно обсуждать много часов. Завтра Надя займется проблемами Натальи, сказал Трофим, в частности разводом и определением девочки в частную школу. Ее отцу надо устроить проблем, пусть осознает, что натворил. Но не перегни палку, если начнет исправляться, смотри по обстоятельствам. Но сейчас я хочу, чтобы он пострадал. Трофим с удивлением покосился на меня, я же откинул голову назад. Ну че ты смотришь, я людей хороших спас, и вот девочку. Михаил, бог тебе судья, он глубоко вздохнул и вышел из комнаты. Я минут десять сидел и тупо пялился в экран, не обращая внимания, что там творится. В голове пустота. Хотелось забить на все и просто закрыться в доме. «Лора, я становлюсь жестче», – тихо спросил я у помощницы. Она сидела рядом, закинув ноги на журнальный столик, в пушистом махровом халате и с кружкой горячего кофе. «Да», – честно призналась она, – «но это ты и сам знаешь. Энергия метеоритов влияет на тебя так же, как и на меня. От этого никуда не деться. Таковы правила мира. Медленный наркотик, да и тот факт, что ты привык считать себя сильным». Тоже сказывается на поведении, как там говорил один из культовых персонажей фильмов про героев. Чем больше сила, тем больше все остальное. Улыбнулся я, да, серьезно кивнула она, но я бы добавила вот еще что, чем ты сильнее, тем больше твои решения влияют на окружающих. Я запомню, сказал я и выключил телевизор, хватит на сегодня супергеройских фильмов, как на экране, так и в жизни, пора на боковую, до своей комнаты я добрался быстро принял душ и лег спать. Гималайские горы – одна из скрытых пещер. Ветер завывал межгорных хребтов, создавая зловещие звуки. Снежные пики окрасились багряным от заходящего солнца. Редкие животные, которые могли ужиться в этих местах, спешили в убежище, так как надвигалась сильная буря. Частые камнепады создавали опасные условия для нахождения здесь, но только не для одного человека, точнее, он был человеком лишь с виду. Под личиной сына умершего барона скрывалось настоящее стихийное бедствие. Силы, спрятанные в этом сосуде, были настолько мощными, что тело физически не справлялось и постепенно распадалось, делая из человека подобие спички. Его не беспокоили ни холод, ни ветер. Казалось, природные явления вообще на него не действуют, как и законы физики. Сейчас он шагал по отвесной горной стене. Как будто на прогулке, огромный булыжник размером с автобус откололся от скалы под сильным напором ветра и стремительно рухнул прямо на человека. И когда столкновение уже было не избежать, он просто отмахнулся от огромного куста породы, как от назойливой мухи. Камень разлетелся кучей мелких осколков, не причинив ему никакого вреда. Цель находилась в двухстах метрах, практически у вершины. Многие люди утверждали что это самая высокая точка в мире а направлялся мужчина к небольшой пещере там можно связаться с хозяином напрямую нечто любило когда подданные старались так имелись шансы не накликать на себя его гнев но это были мизерные проценты в кармане мужчины пиликнула смска захар армия из ста образцов готова китайцы будут сотрудничать он прочитал сообщение и убрал телефон в карман пока ему не до разговоров Сейчас у него будет прямое включение с нечто. Добравшись до нужного места, Захар положил руку на ничем не примечательный камень, который служил ключом для входа. Как только артефакт распознал хозяина, плита медленно отползла в сторону, открывая проход. Внутри пусто, обычная пещера, холодная и темная, да и зачем делать обустраивать себе уют. Захар мог справиться и без всего этого. spanspan Погрузив себя в сон хоть на тысячу нет, он прикрыл за собой дверь и принялся готовиться к соединению с нечто. Даже кровью пришлось начертить на полу руну, чтобы усилить сигналы и убрать нагрузку с хозяина. «Захар, мой дорогой мальчик, расскажи, как идет вербовка». Коснулся его ушей голос нечто. В нем не было ни мужских, ни женских черт, и ни намека на злость или гнев. Но Захар все равно испытывал трепет. За последнее время многие хотят принять в себя хаос. «Мой господин, опустив голову до земли», — говорил Захар, — «монголы в этом плане очень хорошо идут, также в США и Мексике много кандидатов, индусы только недавно познали хаос и его преимущества, рост приспешников сильно увеличивается, замечательно, скоро в метеоритах будет новый вид тварей», — в голосе явно ощущалась гордость собой, «вам удалось, господин, вы окончательно подчинили себе тот мир», — расплылся в улыбке Захар, но головы не поднял один из сильнейших миров, да, и он даст преимущество в захвате этой планеты, да, господин, мы только и ждем вашего прихода, мессия, способного даровать всем искупление, фанатично заговорил Захар, но, у Захара перехватило дыхание, голос не изменился, но стало ужасно страшно, объясни, почему я ощущаю, как мою силу отторгают, почему я чувствую вмешательство, господин, это погрешность» пока зафиксирован только один человек с магией порядка, и с ним скоро должны разобраться. Многие страны недовольны Есениным, так что он падет от своей же глупости. Захаэр, -э зашипел нечто, я начинаю сомневаться в твоих способностях, или ты слишком глуп, чтобы понять, что есть и другие, не только с магией порядка. Кто-то научился обходиться без неё у меня был сильный подчиненный. Питомец того сумасшедшего, Кузнецова Владимира, уточнил Захар, Кузнецов, смаковал это слово нечто, да, его питомец был моим до недавнего времени, и ты упустил его, адская боль молнией ударила Захара, корежа не только физическую оболочку, а затрагивающую астральное тело, что в тысячу раз больнее, такую боль нестерпеть от нее не убежать и не потерять сознание, она будет продолжаться, пока хозяин не решит, Что с тебя хватит? Нечто долго наблюдало за тем, как Захар корчится, и все же ослабило хватку. Я послал тебе сильного помощника. Почему он не выходит на связь? Он проигрывает одну битву за другой. Я отвел его к нашей связной, чтобы узнать больше информации. Но Влад бесполезен, прохрипел Захар, пытаясь выровнять дыхание и нормализовать работу каналов. Хочешь сказать, что я ошибся в выборе? Нет, господин, ударился лбом в землю Захар просто ему надо больше времени, но я знаю, кто может изгонять хаос, и это потомок Кузнецова, он, но внутри него есть что-то, что способно на такое, узнай и убей, используй любые методы, но я не хочу, чтобы нарушили мои планы, к тому же скоро я отправлю новые метеориты, с теми самыми созданиями, да господин, Захар не поднимал голову до тех пор, пока связь не прервалась. Тело будто скинуло несколько килограмм. Он отполз к стене и некоторое время налаживал энергию хаоса. Надо быстрее привести ее в порядок, чтобы замедлить разрушение. После того, как он это сделал, достал телефон и написал Владу. «Пора тебе заняться тем, что ты умеешь больше всего». Затем немного подумал и решил уточнить. Все же его партнер был не самым умным, и Захар быстро набрал еще одно сообщение. «Сосать». Проснулся, зарядка, завтрак, что еще надо для хорошего настроения с утра, правильно, звонок из института, звездочет пригласил на разговор в его кабинет, но я сказал, что мне скоро уезжать в Красноярск, а там и в Москву, так что он, недолго думая, вызвался приехать сам, есть подозрение, что не только мой отъезд послужил столь быстрому решению навестить меня, погода еще не совсем испортилась, так что я попросил накрыть стол в беседке. Уже через полчаса Алифтин Генрихович заехал на рабочей машине ко мне на территорию и с легкой завистью окинул мою японскую систему обороны взглядом. Нехило, Кузнецов, Нехило, покивал он, рассматривая большие башни с ПВО и прочими прибамбасами. Их сконструировали таким образом, чтобы они в случае чего, отстрелявшись, опускались под землю для перезарядки. Удобно, необычно, хотелось бы попробовать. Да, небольшой презент от моего сенсия, улыбнулся я. «Давай перейдем к делу», — сообщил звездочет. «Ты, вроде, торопишься, точно». Я щелкнул пальцами и пригласил его в беседку. нус рассказывайте. В общем, мы с Алексеем Максимовичем вчера обсуждали твой случай. Ты довольно уникальный парень, который вроде как не особо учится, но при этом уже в ранге магистр. К тому же, ты скоро станешь князем. Кто вам такое сказал?» Прищурился я. «Это общеизвестно», — отмахнулся звездочет. «Так вот, Горький, впрочем, как и я, думаем, что тебе учеба в Кеме не особо необходима». «Вау-вау!» — воскликнул я, но замдиректора поднял ладонь. «Да слушай, мы знаем, что ты хочешь продолжить учебу, но не будем тебя заставлять». Он засунул руку во внутренние карманы и достал золотой пропуск. «Это дает тебе право доступа ко всем секциям библиотеки, также ты можешь ходить на все лекции и практики». «Просто преподаватели не будут принимать у тебя экзамены». «Хех», я взял карточку и покрутил ее в руках. «Вечный студент», звездочет улыбнулся. «Ну вроде того, я вас понял, но все же официально моих знаний теоретически не хватает, так что я бы хотел бы сдавать экзамены». «Вот как», замдиректора задумался. «Хорошо, это можно устроить, но у тебя заведомо все сдано, имей в виду». «На практике я встречаю подобное впервые» поэтому у нас нет правил на этот счет, ты будешь первопроходцем, понял, кивнул я, тогда после Москвы плотно насяду на учебу, интересно посмотреть, как князь Кузнецов ходит на лекции вместе с остальными студентами, кивнул звездочет и встал, что ж, на этом мы закончили, он начал неловко оглядываться, стесняясь спросить, она на кухне, думаю, Маруся будет рада, сказал я, Алифтин Генрихович словно открытая страница его легко понять, ну, я не готовился, все как-то спонтанно, он вернулся к машине и достал из багажника огромный букет, ага, не готовился он, хихикнула Лора, наблюдая, как он гордо нес цветы Маруси на кухню, я же мысленно пожелал удачи молодым и горячим, а сам посмотрел на время и поспешил собирать вещи, закинул, как всегда, пару трусов, носок из спортивных костюмов, на глаза попался таинственный камень, подумав немного, Я сунул его в сумку. Пусть будет. Потом спрошу у Валеры про него. У этого монстра древние знания получше, чем у любой энциклопедии. Может, там есть информация и про эти камни. В гараже я поймал Данилу, который, как всегда, копался под капотом. Водитель, Красноярский вокзал, пожалуйста, и желательно побыстрее. Постучал я по кузову. Данила дернулся. Раздался глухой удар. И парень вылез, потирая затылок. «Ай, ну нельзя же так пугать, начальник», — скривился он. «Но вы запрыгивайте». Он натянул свою кепку, и мы выехали. До вокзала мы доехали без приключений, в какой то веке. На дирижабли я сел тоже в спокойной и приятной атмосфере. И, кстати, многие меня стали узнавать. Даже на вокзале все шептались и тыкали пальцем. «Мне кажется, это трындеж про двух князей», — шептала одна дама другой, проходя мимо. «Ну не бывает такого» чтобы такой пацан до двух князей. Ну и зачем было усиливать мне слух? Какое мне дело до двух старых кошелок? Не бери в голову. Такова судьба сильных и знаменитых, шепнула Лора. Когда мы взлетели, я набрал Валеру. Привет, Валера. Как там ваше ничего в столице? Миша, это ты? Валера явно нервничал. Ты чего звонишь? Давай быстро. Да я просто звоню, спросить. Как дела? Как все? Завтра вечером прилечу в Москву. Встретишь своего начальника, да-да, встречу, в спешке произнес он, это все, ну, меня даже начало забавлять его торопливость, как дела, аа ты че, приколываешься, у меня тут сериал, вот-вот объявит, кому достанется наследство, и с кем будет младший сын Раджи, я только закатил глаза, сериальный маньяк, приеду, отключу кабельное, и не забудь встретить, погоди, но я уже отключил трубку и поставил на авиарежим, он там вообще страх потерял. Посмотрев, как земля за окном отдаляется, я прошел в спальню и закрыл двери. Наконец, меня никто не будет отвлекать и мешать, уделю время на укрепление печати и поставлю новые. Совмещу приятное с полезным. А может, посмотрим сериал, предложила Лора. Я приоткрыл один глаз, только одну серию, а потом к печатям. Сдался я и пошел в комнату от автора. Дорогие друзья, сегодня глава полна отсылок. Сколько вы сможете угадать? Глава 18. Перчатка. Сериалы. Зло. Я понял, почему Валера так спешил посмотреть серию. Ведь там если чуть-чуть пропустить, уже все. Теряется сюжетная линия.